Станислав Георгиевич близко к дому не подъехал. Остановил машину на противоположной стороне улицы, в приоткрытое окно махнул рукой. Из «Жигулей» вышел один из охранников, приблизился. Лисицын указал ему на дом. «Первый подъезд, квартира 8», — сказал он. «Там должна быть Зоя Калязина. Расспроси ее, приезжал ли к кто, интересовался ли Глебом Лисицыным. Все подробности, в общем. А если нет ее, соседи расспроси». Охранник вошел в подъезд. Восьмая квартира, второй этаж. Таблички с номером квартиры на двери не было. Пока охранник соображал, что тут к чему, следом за ним на лестничную площадку поднялся давно небритый мужичок. Мужичок посмотрел на незнакомца взглядом, в котором поровну были замешаны настороженность и неприязнь, ударил кулаком в ту дверь, что не имела таблички с номером, и коротко позвал. «Зин!» — А где живет Зоя Калязина? — спросил охранник ровно в тот момент, когда дверь мужичку открыла женщина с нетрезвым и страдавшимся лицом. — начала была женщина. — А чего? — спросил мужичок недружелюбно. Но охранник уже дозрел до мысли, что эта квартира та самая и есть. Поговорить. Объявил он невозмутимо и корпусом легко втиснул мужчинку в провонявшуюся грязью и пылью сумрачное нутро квартиры. Женщина, испуганная мышью, юркнула в комнату. Охранник последовал за ней. Овел взглядом убогое жилище. Здесь можно не церемониться, ни князья. — Тут такая тема, — произнес охранник веско. — Интересуемся, кто приходил и кто про Глеба спрашивал. Женщина взволновалась. Охранник это увидел и понял, что точно приходили и точно спрашивали. — Один, двое, — уточнил он. «Один — Один, — с готовностью доложила собеседница. «Высокий?» «Да, видный такой. И плечи у его, ух!» — развернуло плечи пошире. «Хромал?» «Ага, на ногу вот эту преподал». «Киты городцев. С этим разобрались». «А приходил чего?» — спросил охранник. «Глебом интересовался». «А ты чего?» «Сказал, что уехал». «Когда уехал?» «В прошлую весну?» «Куда уехал?» «В борщовку, на рыбалку?» «Еще про что был разговор?» «Уже не помню». Охранник посмотрел недобро. Зоя Зина оказалась женщиной понятливой. Про бабу спрашивал про Нинку. Нинка — это кто? Ну, Глебова она, ребенок у них то ли общий, то ли нет. Так что он спрашивал про эту Нинку? Жена она Глебу или как? Жена? — вопросительно глянул охранник. А я не знаю, тут никто не знает, я так сказала. О чем еще раз спрашивал? Ни о чем уехал. Куда уехал? В Борщовку к дяде Степе? В общих чертах совпадало с тем, что охранник знал. И было похоже на правду. Охранник вернулся к Лисицыну. Пересказал все, что услышал от полупьяной Зои Зины. Лисицын слушал молча, и по нему нельзя было понять, как он относится к тому, что слышит. И только когда охранник упомянул о Нине Петровне, Станислав Георгиевич потемнел лицом. И про нее разнюхал. Процедил сквозь зубы. Охранник слишком хорошо знал нрав своего шефа. взбешён Лисицын не на шутку. В школьном коридоре давно прозвенел звонок, но Нина Петровна на него не среагировала. Впервые за много лет, которые она проработала в школе, пропустила звонок мимо ушей. Она услышала его, поскольку не услышать не могла. Этот дребезжающий звук засел у нее в подкорке много лет назад. Она бы распознала его, даже находясь в глубоком сне – но не сейчас. вздрогнула услышав, повела вокруг взглядом, будто пыталась понять, что происходит. Ничего не поняла, потому что пребывала в ужасном состоянии. А очень скоро звонок замолк, и она смогла вернуться к тому, что сейчас занимала все ее мысли. «Знаете, вы правы», — сказала она Кита Городцеву и нервно хрустнула пальцами. Очень неприятный получился звук. «Я теперь сопоставляю то, что знаю», — продолжила Нина Петровна. И только теперь начинаю понимать, в чем причина. Я видела Михаила... Когда? Встрепенул Закита Городцев. Он дважды приезжал. В первый раз год назад, в декабре перед Новым годом. А второй раз не так давно, весной в мае. Сказал, что обитель хочет посетить проездом вроде... Обитель — это монастырь? Да, от нас не очень далеко, но если ехать от Москвы, тогда Калуга — это не совсем по пути. Я еще удивилась про себя. Чего это он к нам заворачивает? Понятно было, что какой-то смысл имеется, а что к чему, я не могла взять в толк. Ну, посидели с ним, поговорили, он про житье-бытье расспрашивал. — И про Алешу, — догадался прозорливый китай-городцев. «То — То-то и оно, — хрустнула пальцами Нина Петровна. Тогда оно было непонятно, ну, спрашивает, так Михаил много про что спрашивал. Он интересовался, я рассказывала, снова хрустнула пальцами. А сейчас я вспомнила, в основном-то было про Алешу. Даже если какие-то вопросы вроде про меня, все равно получается, что про сына. Спросит так меня, мол, устаешь, ну, всяко бывает, я же одна, а у меня больная мама. Ну, сын, наверное, помогает. Это он у меня спрашивает. Помогает, говорю. А ты ему, это опять он, сын в институте, а ты сама, мол, педагог. Так что ему твоя помощь, получается, пригождается, понимаете? Нет, признался китай-городцев. Выведывал про наши с Алешей отношения, как у нас до что... «Если все так, как вы сказали, тогда это объяснимо». «Михаил хотел знать, насколько мой Алеша самостоятельный. Значит ли мое слово для него хоть что-то до сих пор или перерос уже сами с усами?» Распахнулась дверь, и в класс стремительно вошла крайне растревоженная женщина в строгом, без изысков костюме. «Нина Петровна!» – произнесла она. «У вас урок, там сумасшедший дом. Что происходит?» Нина Петровна буточнулась. «Простите». Пробормотала она, пунцовая лицом, как уличенная в чем-то предосудительном отличница. «Я совсем забыла, бог ты мой!» Она резко встала, стул опрокинулся, она этого даже не заметила. «Про обитель мне скажите?» – попросил китай -Городцев. «Вы говорили монастырь, куда Михаил якобы собирался?» «Священник, обитель, все это могло быть как-то связано, других зацепок не было». Приехали к дому Нины Петровны. И здесь тоже Станислав Георгиевич заосторожничал. Близко подъезжать не стали. Лисицын отправил своего охранника на разведку. Тот вернулся быстро. Никого в квартире не было. Лисицын нервничал. Время таяло, как тает под весенним солнцем снег. Станислав Георгиевич даже задумался о том, не вернуться ли ему туда, где жил священник. Может, уже вернулся поп? Но и здесь дела были важные. День сгорел, остался пепел сумерек. В окнах домов зажигался свет. Станислав Георгиевич в полном одиночестве сидел в своей машине и смотрел в чужие окна почти что с ненавистью. В его жизни началась черная полоса. И никто во всем этом городе знать не знал, насколько ему плохо». Женщина прошла мимо машины. Станислав Георгиевич среагировал с опозданием Толчком распахнул дверцу, бросился вдогонку. Услышав за спиной шум, женщина резко обернулась. Он не ошибся. Нина Петровна. Он ее напугал. Она отшатнулась и выглядела так, будто пребывала в состоянии, близком к обмороку, всматривалась в лицо Лисицына. «Привет, Нина», — сказал он ей. И только теперь она осознала, что не ошиблась. а до этого не могла поверить собственным глазам. Уж больно разительная перемена произошла в этом человеке. «Ой, Глеб!» — сказала Нина Петровна потрясенно. «Какой ты? Тебя и не узнать!» В этой квартире Глеб не был несколько лет. Больше года он вообще не появлялся в Калуге. Да и до той памятной майской рыбалки со Стасом он приходил сюда в гости когда... Уже не вспомнить. С Ниной такие отношения были, да никаких, если честно. Тем удивительнее случившаяся с ней метаморфоза. Взволнована и изумлена. Когда включила в комнате свет и смогла рассмотреть Глеба подробнее, приложила руки к груди, будто не верила своим глазам. «Ой, Глеб!» – покачала головой. В ее взгляде угадывалось потрясение. Точно не верила. алёша где?» – спросил Глеб, осторожно вслушиваясь. Женщина махнула рукой, что можно было истолковать как угодно. И так, что она не знает, и так, что знает, но говорить тут не о чем. Им Алёша ничем не сможет помешать. «Глеб, какой ты? Ты где был? Ты куда пропал?» «Я такого о тебе наслушалась?» «Какого?» Глеб сбросил, наконец, себя пальто. Теперь Нина Петровна имела возможность оценить его роскошный костюм. «Мне говорили, что тебя чуть ли не убили и что ты скрываешься. Кто меня убить хотел?» «Стас? Но это же неправда!» — Нина Петровна пытливо посмотрела собеседнику в глаза. «А кто говорил такое?» «Один человек. Кто он? Я даже имени не знаю. Хромой!» — потерял терпение Лисицын. «Ой, значит, это правда!» — ужаснула женщина, обнаружив, что Глеб знает о существовании того парня и многое, следовательно, здесь стыкуется. «Когда ты его видела? Сегодня?» — Да, этот китай его опережает. Все время рядом, но недосягаем Зачем он к тебе приезжал? — Он ищет Михаила. — Сказал, зачем? — Михаил якобы велел ему убить Стаса. — Кому велел? — Этому парню? Глеб чувствовал, как в нем закипает ярость. — Да. — Чем Стас Михаилу не угодил? — Михаил думает, что Стас хотел убить тебя. — Ой, Глеб, а это правда? — всполошилась Нина Петровна. — Что там случилось на рыбалке? Это вы со Стасом? Стас там был? «Что тебе еще хромой рассказывал?» – вместо ответа спросил Глеб. Он был мрачен. Сразу видно, что у человека проблемы. Нина Петровна догадывалась об этом своим женским чутьем. Он говорил, что у Михаила есть виды на то, что нажил Стас. «Да?» – заинтересовался Лисицын. «Так и сказал», – подтвердила женщина. «Наследство, говорит, отойдет матери и сыну. но это в случае смерти Стаса, разумеется». Упавшим голосом произнесла Нина Петровна, испугавшись того, какие ужасные дела они с Глебом сейчас обсуждают. А Михаилу что за интерес? То ли спрашивал, то ли размышлял всолух лисицам. Он как к этим деньгам поступится, через мать или через Алешу? Едва он вспомнил об Алексее, в его голове сразу же известные ему факты замкнулись в логическую цепочку. И Алеша, и виды Михаила на наследство, и то, что китай-городцев приезжал к Нине Петровне. Через Леху криво улыбнулся Глеб. Улыбка у него была, как звериный оскал. Очень страшно. Нина Петровна не решила что-либо ему ответить. Михаил приезжал к себе. Продирался к истине Лисицын. Да. Когда? В прошлую зиму и еще весной. А он тебе не говорил? Не говорил, как видишь, пробормотал было Лисицын, как вдруг до него дошло, что эта женщину сильно удивляет то, что он с Михаилом не заодно. Что-то здесь было. Какая-то схема в башке у этой Нинки выстроилась. Надо понять. Михаил против Стаса. Такая версия, и Нина Петровна, даже если в эту версию не верит или верит, но не до конца, то хотя бы в курсе. А про Глеба что? Какие сведения? Она сказала, что Стас его хотел убить. И если Стас Глебу враг, и Михаилу Стас тоже враг, тогда Глеб и Михаил, но ну, не враги они друг другу, это уж как минимум. И едва все это выстроилось в голове у Глеба, Нина Петровна его умозаключение тут же подтвердила. Она сказала, «Мне парень тот, который приезжал, говорил, что Михаил тебя прятал». «То есть никак я не пойму, ты с Михаилом или нет?» — во взгляде застыл вопрос. «Прятал», — коротко подтвердил Глеб. «Увидел, что его ответ не удивил Нину, значит, не оплошал». Услышанное совпадает с тем, что она знала. Вот так и дальше надо, не вдаваясь в подробности. Осторожно, чтобы не напортачить. Но как же трудно сдерживать эмоции. Как не взвыть от ярости, когда получаешь очередное подтверждение самым ужасным и убийственным своим подозрением? Михаил, видите ли, его прятал. Да не его он прятал, а Стаса, черт возьми. Там действительно недобиток этот жил. Тот, кто должен был сдохнуть давным-давно. Это невероятно, что он остался жив. — Сначала прятал, — сказал Глеб, будто бы в раздомье. — А потом уехал. И я его теперь ищу. — И это тоже ищет Михаила? — Да, — бесхитростно подтвердила женщина. — А где он ищет? — спросил Глеб, боясь спугнуть удачу. — Куда поехал? — В обитель, в монастырь. — Ты знаешь, какой? Глеб уже понимал, что вот оно сложилось. Священник, которого он дома не застал. Теперь ищу и монастырь. «Знаю», — сказала Нина Петровна. «Нашел! Он их нашел!» 15 ноября. Один день до убийства. Монастырские ворота были заперты. Ночь. Вокруг снежная пустыня. Где-то далеко лаяли продрогшие собаки. Мороз крепчал. Салон машины выстуживался так быстро, что Китай-Городцеву приходилось раз за разом запускать двигатель, чтобы согреться. Потемкин ворочался на заднем сидении, ему не спалось. Китай-Городцев, обнаружив, что его спутник бодрствует, решил заговорить. «Я не могу до конца поверить то, что это правда», — сказал он, — «что можно заставить человека сделать что-то против его воли». Он говорил о себе, Потемкин понял. «Можно», — ответил он. А вы не готовы в это поверить, потому что говорите против воли, как будто это будет ваша воля. Но на самом деле она не ваша, а чужая. Это не вы будете делать, вы только физическая оболочка. А мысли, желания, стремления не ваши будут, от чужие, привнесенные извне. Вот этот парень, который выходил на сцену... Э -э -э -э, не помню его фамилию. — Саша бобков У вас хорошая память. — Не жалуюсь. «Так вот этот Бобков, он разве босс Монтарапыгин?» «Нет, он никогда им не был». «А хотел ли он выйти на сцену на посмешище?» «Нет». «Еще за час до представления, да даже за пять минут до случившегося, знал ли он, что выскочит на сцену?» Снова ответ «нет». «Сплошные нет». «А он все равно вышел на сцену и сделал то, чего не хотел бы делать и даже не подозревал об этом, что будет так чудить. Потому что это не он сам». Это чужая воля им руководила. «Значит, вы так можете, как Михаил?» «Как?» — не понял Потемкин. «Внушить кому-то, чтобы он убил». «Кого убил?» «Вашего врага», — ответил китай «Или врагов. У вас ведь есть враги?» У Потемкина были враги, и Китай-Городцев знал об их существовании. «Я никогда об этом не задумывался», — пробормотал Потемкин. «Чтобы решать свои проблемы таким образом? Нет-нет, это невозможно». — Но почему? — Это ужасно. — А Михаилу не ужасно? Его ведь это не остановило. Вот у вас есть враги, вы от них натерпелись. Вы простите меня, что я с вами так откровенно Да ничего, — вздохнул Потемкин. — Они создают для вас проблемы. Неужели у вас не возникало желания эти проблемы разрешить одним махом? — Таким махом нет, — невесело улыбнулся в темноте Потемкин. — Почему? — Я не пойму, какой ответ вы хотите от меня услышать. — признался Потемкин. — Ну, не знаю я. Такие, видно, у меня проблемы, что только кажутся ужасными. А на самом деле они еще не самый край. Жить можно, никого не убивая. А у Михаила, наверное, уже не получается. Наверное, у него край. Есть какая-то причина, из-за чего он решился на такое? Ранним утром, еще затемно, ворота монастыря распахнулись. Сонный Инок, судуясь на морозе, гремел ключами в выстуженной тишине. Китай-городцев подошел к нему, вежливо поздоровался. Инок также вежливо ответил на приветствие, глядя доброжелательно и открыто. «Я в первый раз к вам», — сообщил китай -городцев. «К молитве?» «Да». «Издалека, наверное». «Из Москвы». «К нам приезжают», — кивнул Инок. «Мне посоветовали. Мой знакомый Михаилом зовут, такой с бородой, он у вас бывал». «Да». вежливо кивнул Инок. «По-прежнему смотрел доброжелательно. И ни о чем ему имя Михаил не говорило. Много людей приезжает. Возможно, что этот Михаил тут бывал. Я через него с отцом алексеем познакомился. Сделал последнюю попытку китай-городцев. Отец алексей переспросил Инок. Он явно вспомнил. «Вы тоже его знаете?» как о чем-то само собой разумеющемся, сказал Китай-Городцев. «Думаю, что да. Вы этого Михаила видели уже?» «А он здесь?» – вырвалось у китай -Городцева. Он бросил взгляд в распахнутые монастырские ворота. «Если не уехал накануне?» – ответил Инок. «Он не в монастыре обычно ночует, а в деревне. Вы ее проезжали. Там есть гостиница для паломников. Ее зовут «Монастырская сбой». монастырской из оказался в большой бревенчатый дом на окраине деревни ближайший к монастырю. несмотря на ранний час там уже кипела жизнь окна освещены из печной трубы поднимался дым один из постояльцев прямо у крыльца растирался снегом он был по пояс обнажен брал свежий чистый снег и крякая от удовольствия размазывал его талой водой по коже хито приблизился открыл было рот намереваясь поприветствовать этого любителя снежных процедур Но тут человек обернулся, и китай захлебнулся морозным воздухом. Михаил. Тот тоже не ожидал увидеть здесь Китай-Городцева. Обездвижил, но только на мгновение. А потом вдруг отшатнулся к крыльцу, будто хотел уйти, укрыться в доме. Но китай среагировал. Он толкнул Михаила, и тут упал в снег. Встать Михаил не решился и, кажется, ждал удара. китай его бить не стал, рывком поднял, поставил на ноги. «Пойдем в дом, поговорим». предложил Михаил, пряча черный взгляд. «Нет, в дом мы не пойдем», — покачал головой Китогородцев. «Там Михаил окажется среди людей, и там могут возникнуть неожиданности». «Я здесь замерзну», — сказал Михаил. «Холод собачий». Точно заманивает в дом. Против его хитрости у Китогородцева была припасена своя. «Поговорим в машине». Он кивком головы указал на автомобиль. Михаил топтался на месте в нерешительности. Китай-Городцев взял в замок его шею и увлек за собой. «Со стороны посмотришь два подвыпивших приятеля. Только один одет, а другой почему-то гол по пояс». «У меня тут есть пуховик», — сказал Китай-Городцев. «Накинешь, чтоб без пневмонии обошлись». Отпер багажник, а в следующий миг сгреб Михаила в охапку, швырнул в багажник, как мешок с картошкой, и крышку багажника тут же захлопнул. Пока Михаил не пришел в себя и не поднял шум, Китай-Городцев успел его предупредить. «Будешь лежать тихо, через минуту выпущу. Я только в дом загляну, обстановку сфотографирую и сразу же к тебе обещаю. Но если будешь мешать, вывезу в поле и оставлю на часок в багажнике в воспитательных целях, ты понял?» Молчание. китай направился к дому, шел и слушал, не закричит ли Михаил. Не закричал. В жарко натопленном доме паломники собирались к молитве. Китай-Городцев шел через комнаты, вглядывая в заспанные лица. Если проходил мимо запертых дверей, вежливо стучал, заглядывал в комнату и извинялся. Открыл очередную дверь. Увидел Наталью Андреевну. Она была в неизменном черном платье и от себя прежней отличалась только тем, что волосы на голове у нее не были после ночи аккуратно уложены. Она тоже увидела Китай-Городцева и замерла, но он уже не на нее смотрел, а на другого человека, который тоже был в этой комнате. Тот человек, услышав шум открываемой двери, обернулся. Изможденное лицо, постариковские седые волосы и безумный взгляд. В эти глаза китай смотрел не отрываясь, и очнулся он только тогда, когда проходивший мимо паломник его задел случайно. Китай-Городцев встрепенулся и перевел взгляд на Наталью Андреевну. «Это Глеб?» – спросил он. «У нее хватило сил только на то, чтобы кивнуть, да и то с задержкой. Собирайтесь», – сказал китай -городцев. Похоже, она была так измотана судьбой и опасностями последних недель, что даже не спросила ни о чем. А дело сына, он был неловок, как младенец. Собралась сама. Китогородцев терпеливо ждал. Женщина, наконец, посмотрела на него вопросительно. «Идемте», — сказал Китогородцев. Он вывел их из дома, где никто ни о чем не спросил, все были заняты своими утренними хлопотами. Усадил в машину. Потемкин, увидев Глеба, первое мгновение не мог отвести от него взгляд. Чутьем безошибочно уловив его непохожесть на нормальных людей. китай сел за руль. Поехали. И только теперь Наталья Андреевна решила спросить неуверенно. «А где Миша?» «Сейчас вы увидите его», — успокоил Китай-городцев. Он остановил машину, когда деревня скрылась из виду. Открыл багажник, где, сжавшись в комок, ожидал своей участи Михаил. «Выходи». Михаил самостоятельно выбрался из багажника. китай отдал ему свою куртку. «Оденься». Для низкорослого Михаила куртка Китай-Городцева была как пальто. Он запахнул полы. Продрог. Взглядом с китай старался не встречаться. «Я все знаю», — сказал ему Китай-Городцев, «про гипноз. Про то, что ты хочешь, чтобы я убил Стаса. И мне сейчас от тебя нужно только одно, чтобы ты меня освободил от этого, чтобы отменил свое внушение, чтобы я не рванулся убить этого Стаса». «Я не понимаю», — попробовал увильнуть Михаил. «Ты сам веришь в это?» Но посеять семена сомнения ему не удалось. «Я видел, как бывает», — сказал Китай-Городцев, «как люди превращаются в роботов. А еще в моей машине сидит гипнотизер, настоящий. Может, ты слышал такую фамилию Потемкин? Хочешь с ним поговорить? Он тебе расскажет, привиделось мне это про убийство Стаса или нет». Михаил мрачно молчал. «Ну?» — возвысил голос китай «Так ты с ним договорись», — посоветовал собеседник. «С гипнотизером этим. Если он умеет, пускай он тебе и приведет в порядок». Говорил вроде бы бесстрастно, но в голосе угадывалась издевка. Понимал, наверное, что раз Китай-Городцев не к Потемкину за помощью обратился, а к нему, значит, без него не обойтись. «Ты не шути», — посоветовал Китай-Городцев, озлобляясь. «Размажу». «Ты обратился не по адресу». Тогда Китай-Городцев взял его за ворот куртки. «Я ничего не буду делать», — сказал Михаил с неожиданной твердостью. «Можешь меня убивать». Китайгородцев, возможно, покалечил бы его в такой он был ярости. Но вдруг распахнулась дверца машины, и Потемкин сказал обеспокоенно. «Женщине кажется сердцем плохо». В деревне не было врача. И в монастыре тоже. До ближайшего фельдшерского пункта, как сказали местные, километров 25 Китайгородцев гнал машину так, что в поворотах она уходила в занос, и каждый раз он чудом ловил ее уже в последнее мгновение у самой обочины. Фельдшерский пункт в большом селе, куда они приехали, был закрыт. Еще слишком рано. Они отправились на поиски фельдшера. Нашли нужный дом, стучали в окна, пока там внутри не началось какое-то движение. Фельдшер вышел к ним заспанный, в накинутом на голое тело полушубке. «У меня в машине пожилая женщина», — сказал ему Китайгородцев, — «сердце». «Посмотрим», — пообещал фельдшер, давя зимок. Но он преобразился, едва увидел Наталью Андреевну. Сон как рукой сняло. «Давно?» — отрывисто спросил через плечо, пытаясь нащупать пульс. «Около часа назад», — ответил китай-городцев. «Ах ты, господи!» — не сдержался фельдшер и помчался в дом. Вернулся он на ходу, выгребая из пакета шприц и ампулы. Пока вводил лекарство Наталье Андреевне, отдавал распоряжение. «Мягкое что-нибудь ей под голову. Заводи, сейчас поедем. Гони. Если поспешишь, мы, может быть, успеем». Отшвырнул использованный шприц. Михаил сноровисто соорудил подушку из куртки Китогородцева. Сам снова остался полуголом. Китогородцев завел двигатель, и только Стас Лисицин оставался безучастным. Казалось, он даже не замечает всей этой суеты в салоне машины. Смотрел за окно с невозмутимым видом, словно никого рядом с ним и не было». В убогой районной больнице невкусно пахло лекарствами и скверно приготовленной едой. Темное лицо Михаил сидел на скрипучем стуле инвалиде, кутаясь в куртку Китогородцева. Над Михаилом к выкрашенной белой краской двери была привинчена табличка с пугающей надписью «Реанимация». Китогородцев пристроился неподалеку на подоконнике и ждал. Белая дверь порой приоткрывалась. Кто-то выходил, Михаил вскидывал обеспокойно голову, но для него новостей пока не было. Уже ближе к полудню вышел врач в бледно-сером облачении практикующего хирурга. Но это, похоже, у него такая униформа была. В ней он ходил и по палатам. Китогородцев успел за эти часы увидеть его несколько раз. «Лисицыные родственники кто?» – спросил он. Михаил с готовностью поднялся, стул скрипнул. Китогородцев смотрел издалека. Он видел лицо доктора, тот еще ничего не успел сказать, а Китогородцев уже все угадал. доктор развел руками и вздохнул его лицо в одно мгновение привычно обрело вид сострадающий и виноваты одновременно Чувствовалась многолетняя выучка человека вынужденного озвучивать страшные вести о непоправимом у нее изношенное сердце донеслось до китойгородцева мы пробовали помочь ему взбодрить но оно уже не реагирует слабенькое и снова развел руками китайгородцев вышел из больницы сел в машину Потенкин вопросительно посмотрел на него, но не дождался новостей и решился спросить. «Что?» «Умерла», — коротко ответил Китая Городцев. Присутствующий здесь же Глеб и ухом не повел. Он только что осиротел, но этого даже не понял. Безуспешно прождав Михаила в машине около двух часов, Китая заподозрил неладное и отправился на поиски. «Нигде в больнице Михаила не было». кит китайгородцев поочередно обошел палаты потом врачебные кабинеты безрезультатно михаил исчез и был вероятно уже далеко так подумал кит китайгородцев но потом он догадался спросить где находится тело умершей Натальи Андреевны лисицыной очень скоро выяснилось что тело в морг еще не доставляли а следовательно оно до сих пор в реанимации кит китайгородцев отправился туда он проскользнул в двери вслед за молоденькой медсестрой вы куда поразилась такой дерзости девушка но Китэ Городцев уже увидел. Тело несчастной Натальи Андреевны покоилось на холодном металлическом ложе каталки. Женщина была облачена не в черное платье, а в больничную старенькую белую рубашку, не весь после кого ей доставшуюся. Но даже белезна рубашки была не оттенить мертвенную бледность ее лица и рук, которые уже успели предусмотрительно связать у нее на груди обрезком бинта. Рядом с Сутулем в плечи стоял Михаил. Он был неподвижен, будто статуя. В сумраке коридора его лицо казалось черным. Китай-Городцев подошел и положил руку на его плечо. Михаил не шелохнулся. Китай-Городцев его встряхнул, и только тогда Михаил медленно повернул голову. «Пойдем», — сказал ему китай -городцев. Михаил никак не отреагировал. Тогда Кита Веротцев вывел его из реанимационного отделения, держа за руку, как милиционер выводит из присутственного места проштрафившегося гражданина. Так вдвоем они и вышли к машине. Здесь Михаил, кажется, только и осознал, где он и что с ним происходит. — Уезжай, — сказал он хриплым голосом. Его борода была мокрой, а глаза красны. Наверное, он плакал там, в реанимации. — Я не уеду без тебя, — — ответил Китай-Городцев. — Сначала ты сделаешь то, о чем я попросил. Михаил поднял на него тяжелый взгляд. Это явно стоило ему немалых усилий. Взгляд был черен. — Все останется, как было, — сказал Михаил. И у Китай-Городцева сжалось сердце. Михаил распахнул дверцу машины, выволок оттуда Глеба Лисицына, поставил перед китай -Городцевым. Взгляд Глеба был устремлен мимо китай куда-то вдаль, точнее, в никуда. — Посмотри на него, — сказал Китай-Городцеву Михаил. — Это был Стас. — Глеб машинально поправил Китай-Городцев. — Нет, это Стас. Китай-Городцев вглядел со в стоявшего перед ним человека. — Стас? — переспросил растерянно. — Настоящий? У него все никак в голове не укладывалось. — Да знамо дело, настоящий! — выпалил Михаил с яростью, словно это китай и был во всем виноват. китай медленно дозревал. Для него сейчас все перевернулось. было не так, как представлялось прежде, будто с ног на голову, все наоборот. «Так это не Стас Глеба», — пробормотал он, — «а Глеб Стаса». «Именно». «Да как же так?» «Стас, светлая голова, нам с тобой пример. С нуля свой бизнес развернул». «С нуля!» «Потому что и заслуги папы-генерала, и все, что было нажито, все обнулилось, когда в стране Кирдык пришел. А он сумел, добился, заработал сам. А с ним вот так. За что?» Тряхнул Стаса за плечо. Голова несчастного мотнулась из стороны в сторону, будто она держалась на пружине. Но Стас не возмутился и не удивился, и даже, кажется, не заметил, что с ним только что проделали. — Это сделал Глеб? — спросил Китайгородцев. — Да. — На рыбалке? — Да. — По неосторожности или... — Он убивал его! Убивал! — в ярости выкрикнул Михаил. — Но не получилось. Сначала бил по голове. Вот здесь и здесь. Тыкал пальцем в голову безвольному Стасу. А потом бросил в воду, чтоб наверняка. Он утопил его, понимаешь, брата своего. Ты понимаешь? Несчастный случай. Какая жалость, гадство, бедный Стас. Лицо Михаила исказилось. Ненависть его была беспредельной. «И он бы умер, но Господь Милостив уберег», — сказал Михаил. «Воистину Господь уберег. Там был священник, случайно. Он ехал по дороге, а это вдоль реки. И батюшке вздумалось рекой полюбоваться». Конечно, это божий промысел. Так было ему угодно. Батюшка вышел из машины, смотрел на реку и увидел странное. Снизу от уреза воды не видно, а сверху, где батюшка стоял, там видно. Батюшка туда пошел и Стаса вытащил. Он уже утоп, он в воде какое-то время пролежал, а батюшка стал его спасать. Из легких воду прочь, дыхание и сердце запускал, и получилось. Только он был уже не человек, сказал Михаил и посмотрел на Стаса скоробно. В воде пролежал без кислорода. Мозг местами умер. Батюшка свез его к врачам. Те не помогли, потому что ничего уже не сделаешь. И только на следующий день он позвонил нам. «Вы были с ним знакомы?» — спросил Китый «Нет». «Откуда же он знал, куда звонить?» Он подобрал на берегу мобильник Стаса. стас бронил, а Глеба не заметил. В мобильнике был список номеров. «И там был номер, мама. Батюшка набрал. мы сразу же туда помчались». Я, когда увидел Стаса, понял, что его убивали. Били по голове. И так совпало, что когда мы были со Стасом, Наталье Андреевне позвонил Глеб. Безобразно пьяный. Плакал и что-то плел про несчастный случай. Рассказывал, что накануне Стас буквально на его глазах упал в воду, а он ничем не смог ему помочь. Он же не знал, что Стас с нами. И что мы видим, в каком он состоянии. И он не догадался даже, усомнился китай -городцев. Он был пьян, повторил Михаил. Ему Наталья говорила, что Стас жив. А он, наверное, подумал, что это такая материнская истерика, что она никак не может поверить. И он в ответ ей это на моих глазах, мол, а там уж я забрал у Натальи телефон. Вы сразу поняли, что к чему? Я понял, а она нет. Почему она не поняла? В шоке была. Стас выглядел ужасно. Она за него испугалась. Я пробовал говорить с нею. И в этот день, и на следующий день тоже. Она не верила мне. Глеб не мог, и точка. И это продолжалось, пока не приехал Глеб. В больницу приехал. — Нет, в наш дом. Я уговорил Наталью Андреевну молчать пока и про больницу, и про то, что стаж жив. Глеб приехал, снова сильно пьяный, и все нам повторил про несчастный случай. Там был полный бред. Концы с концами не сходились. Даже Наталья уже видела, что он врет. — И что она ему сказала? — Ничего. Сделала вид, что поверила. — Почему? — изумился Китая «Заторможенность такая, спрятать голову в песок и ни о чем не думать, потому что не укладывалось в голове. Брат брата, матери в такое поверить невозможно». «А ты...» «Я все понял», — сказал Михаил. «Этот подонок с пьяного о чем-то стал болтать? О том, что теперь будет с делами Стаса, с бизнесом его? Что надо что-то срочно предпринять, а не то его растащат?» «Значит, открытым текстом?» «Вот-вот», — злощурился Михаил. «В нем клокотала ненависть». «И тогда она предложила...» «Мать предложила», — уточнил Китай-Городцев. «Да, мать предложила сделать вид, будто со Стасом все в порядке». Это ей такой выход виделся. Опять же, голову в песок. С врачами договорились, чтобы ход делу не давать. Отец алексей обещал молчать. Ну, а с Константин Федоровичем пришлось решать проблемы. «Кто такой?» «Он у Стаса всеми делами заправляет. Стас ведь только владелец. Он лично никаких бумаг уже давно не подписывает. Все делает этот Константин». Надо было с ним договориться, чтобы он с дуру не поднял тревогу. Предъявили ему Стаса. «Стас, сам видишь, в каком состоянии». Константин покумекал и решил, наверное, что ему лучше ни во что не вмешиваться. «А риски для него?» «Он исполнитель, с него спроса нет. А зарплата? Будь здоров. Мы ему еще накинули. Договорились, в общем». «Теперь боишься Глеба?» — спросил китий огородцев «Он что-то почувствовал», — скривился Михаил. «Такое, видно, не скроешь». И стал шнырять вынюхивать где Стас. «Привык уже к хорошей жизни, подлец. Хочет, наверное, на все добро лапу наложить. Уже Станиславом Георгиевичем себя зовет. В роль вошел, и его оттуда за уши не вытащишь». Их взгляды Китай-Городцева и Михаила встретились. «Зачем же ты выбрал именно меня?» — вырвалось у Китай-Городцева. «Почему, мол, с этим Глебом должен рассчитаться я, а не кто-то другой?» Михаил понял, о чем речь. «Ты убивал уже», — сказал он, и на китая городцева отдохнуло холодом. «Я с тебя не слезу, пока ты не исправишь это!» «Ты ничего не сможешь изменить!» – покачал головой Михаил. «Я тебя прошу!» Но сам китай видел, что это бесполезно. Тогда он сцепился Михаилу в горло. Задушил бы, но, видевший все Потемкин, выскочил из машины, повис на Китай-городцеве, умоляя его. «Не надо, прошу, не надо!» Китай-городцев очнулся, отпустил захрипевшего Михаила. «Ты ничего не сможешь изменить! Ничего, даже если его убьешь!» «Я донесу на тебя!» – пробормотал Китая огородцев «Давай, давай!» – хрипел и кашлял Михаил. «Все бесполезно! Ты ничего не сможешь изменить!» Михаил взял за плечо невозмутимого Стаса и повел его к дверям больницы. Последний – единственный защитник Стаса. «Он Стаса не даст в обиду!» «Сам выдержит все, сам примет смерть, если будет угодно Богу, но врагам Стаса по земле не ходить». «Пока была жива Наталья Андреевна, у Китогородцева еще сохранялся шанс. Теперь уже не то. Не на кого рассчитывать. Что бы ни предпринял сейчас, поправить ничего уже нельзя. Ты ничего не сможешь изменить». Китогородцев вел машину и видел только небольшой участок шоссе перед собой – Весь мир для него сейчас перестал существовать. Он очнулся, только завидев впереди знакомый силуэт монастыря. Повернул голову. Потемкин сидел рядом с ним. «Я уже как робот», – пробормотал Китай-Городцев. Он даже не заметил, как вернулся туда, где был сегодня ранним утром. Это его ужаснуло. Он заподозрил, что к нему вплотную поступило безумие, наступление которого он со страхом ожидал все последние дни. Я могу довести вас до какой-либо станции, предложил Китайгородцев. А вы? спросил Потёмкин. Китайгородцев пожал плечами. Не знаю, сказал он. Возможно, я останусь здесь, заночую, если монахи не прогонят. Он с тоской смотрел куда-то вдаль. Как думаете, что можно сделать? спросил он внезапно. Потемкин понял, что это про завтрашний проклятый день. Возможно, что наши страхи преувеличены. — сказал он неуверенно. Китай-Городцев посмотрел на него тяжелым взглядом, и Потемкин смешался, устадившись собственного лукавства. «Я тоже думаю, что ничего не сделаешь», — сказал Китай-Городцев. «Остается ждать, чем все закончится. Сейчас в деревне спросим, в какой стороне станция». «Я никуда не поеду!» — запаниковал Потемкин. «Почему?» — спросил бесцветным голосом китай -городцев. «Останусь с вами!» «Со мной опасно. Мне сейчас лучше быть одному. Я ни с кем не выхожу на связь. У меня в багажнике лежит мобильник. Я не то что им не воспользуюсь, я даже батарею от него отсоединил». «Зачем?» «Чтобы меня не вычислили. Не хочу, чтобы кто-то еще был замаран. Или я сам разберусь с этой бедой. Или в конце концов один буду отвечать за все, что случится». Хамза дал Китае уйти, хотя уже понимал, что тот способен натворить бед, и его надо бы закрыть для собственного спокойствия. Он дал Китае Городцеву шанс. Эти несколько дней, за которые еще можно было разыскать Михаила и попытаться что-либо исправить. Откуда же Хамзе было знать, что исправить уже ничего нельзя? И теперь Китае не хотел никого в это дело впутывать. «Я останусь», — сказал Потемкин. Рядом с вами страшно, это правда, но одному еще страшнее. Не каждый готов переживать свой страх в одиночестве. Потемкин вот не смог. Издалека, завидев кресты над куполами, Глеб остановил машину. Нина Петровна, которая сидела рядом, посмотрела вопросительно. «Сейчас изучим обстановку», — сказал Глеб. «Я в последнее время очень осторожный». Он невесело улыбнулся, таким образом напоминая, скольким опасностям подвергался в последние месяцы. Вышел из машины, подошел к «Жигулям», велел охранникам ехать в монастырь, дал четкие инструкции, о чем именно там расспрашивать. Он не хотел, чтобы Нина Петровна все это слышала. Охранники уехали, прихватив с собой Шварца. Глеб и Нина Петровна остались наедине. «Мне до сих пор не верится, что Стас хотел убить тебя», сказала женщина. — Я тоже был бы рад не верить в это, — поддакнул Глеб. — Кто бы мог подумать? — Ну, он всегда был странный, — осторожно напомнил Глеб. — Ты наверняка это помнишь. — Да, выходки у него были... — Разные. Не сразу подобрала определение Нина Петровна. — Не то слово, — уже увереннее сказал Глеб. — У него в запасе было что рассказать. — Представляешь, он построил под Москвой дом. — Да, я в курсе. — В таком, знаешь, стиле... Как будто там живет английский лорд. Дом навехонький, а ведь такой, будто ему уже пятьсот лет. Немалых денег, наверное, стоит сделать так. Глеб это замечание пропустил мимо ушей, потому что он хотел говорить не о деньгах, а о странностях брата. «И там внутри», — сказал он, — Стас устроил картинную галерею. «Ты бы видела!» Он засмеялся желчно. «Сам Стас в таких нарядах!» Ну, будто его рисовали те же пятьсот лет назад, и все прочие портреты в том же духе. Старинный рот, английский аристократы! Чудачество, конечно, признала собеседница, но безобидное. Если бы, там же заикой можно стать. Он в одной комнате оборудовал как бы кабинет нашего покойного отца, и самого отца туда усадил, из воска сделал. Заказал каким-то умельцам, те вылепили в натуральную величину, причем такую точную с двух шагов не отличишь. «Одел его в отцовскую одежду, этого воскового папку. Мне, — говорит, — пойдем, у меня есть сюрприз. Я туда вошел!» Глеб прикрыл глаза, показывая, как он ужаснулся. «Представляешь, я захожу, а там сидит отец!» Нина Петровна растерянно молчала. «Я едва не умер, поверь мне!» — сказал Глеб. «Да, он со странностями!» — пробормотала Нина Петровна. Я и раньше это замечала, а сейчас, похоже, только усугубилась. Вот так, если долго не общаешься с человеком, потом при встрече можешь обнаружить, как он сильно изменился. Сам на себя не похож, как будто другой человек. Особенно, когда рядом нет тех, кто этого человека знал хорошо, — вдруг подумал Глеб. Хорошо, когда один, как перст, никого лишнего рядом. Все уже умерли». Охранники вернулись через час. Машину поставили поодаль, как и велел им Глеб. "Жди здесь", сказал Глеб Нине Петровне. "Я пойду узнаю, что они там накопали. Я пройдусь. Холодно", сказал Глеб. "Я недалеко. Надоело сидеть в машине". Глеб пересел в Жигули к охранникам, не обращая внимания на закованного в наручники Шварца. Да Шварцу сам старался быть незаметным, забился в угол. "Здесь этот гад", доложил охранник. "Китай городовцев?" обрадовался Глеб. "Да. «Вот она, удача!» «А Михаил?» «Был, но уехал. Куда?» «Не знаю. Знает Китай-Городцев». «Ты уверен?» «Мне так сказали. Тут были Михаил, мама ваша и какой-то с ними безумный доходяга. китай утром приехал, всех их забрал, увез куда-то. Потом вернулись, врача искали. У вашей мамы заболело сердце. Снова уехали, а недавно Китай-Городцев вернулся без них, но с каким-то мужиком». «Кто такой?» нахмурился Лисицын. — Неизвестно, мне его описали так, низенький, худой, черненький, а глазищи такие глубокие. — Это Потемкин, — подал голос Шварц. — Знаешь его? — заинтересовался Глеб. — Да, он гипнотизер, моего его крышевали, покуда не сбежал. — Действительно умеет? Ну, это с гипнозом или шарлатан? — спросил Глеб. — Умеет, — с готовностью ответил Шварц, воодушевившись от того, что он может быть чем-то полезен. Прямо мне такие трюки проделывал, я не поверил бы, если бы сам не видел. Загипнотизировал, к примеру, мужика, и тот стал дурак-дураком. Жену свою родную не узнает. Нет, разговаривает, смеется даже, но ну, а жена ему вроде никак не жена. Тоже сначала смеялась эта дура, ей было весело, а потом разревелась. Неприятно, потому что... «Так его можно снова взять под крышу, коли он здесь», — сказал Глеб. «Дело выгодное, доход большой был». «Да он как целый завод». Вспомнил давнее сравнение Шварц, все сильнее воодушевляясь. Какая-то надежда для него лично впереди забрежила. «Мы возьмем его в оборот, а ты будешь за ним приглядывать», — строил планы Глеб. «Ты как, согласен?» «А как же!» — выдохнул счастливый Шварц. «Тогда такое дело, ты вон ту бабу видишь». И у Шварца сердце рухнуло куда-то в пятки. Он смотрел на силуэт женщины, прогуливающейся в вечерних сумерках, и уже понимал, что на самом деле счастья в жизни не бывает. «Мы все вместе должны быть», — сказал Глеб, «чтобы никто друг друга не продал». Охранники мрачно смотрели на Шварца, будто уже заподозрили его в том, что он решил соскочить и всех их сдать. «Если ты с нами, тогда ты должен стать таким, как мы», — сказал Глеб. «Убей ее». «Когда?» — глупо спросил Шварц. «Прямо сейчас». Шварц обездвижил. «Когда?» «Сделаешь?» — настаивал Глеб. «Ты с нами или нет?» «Если он не с ними, в живых его не оставят. Он будет жить, только если они повяжут его кровью». «Я не слышу», — сказал Глеб на глазах мрачнее. «А чем убить?» — быстро спросил Шварц. «Может, ему дадут оружие?» «Руками!» — тут же развеял Глеб его иллюзии. «Я не смогу!» — взмолился Шварц. «Мол, если из пистолета, например, тогда еще куда ни шло, а голыми руками — это выше его сил?» «Голыми руками!» — раздельно произнес Глеб. Шварца передернула. Ему хотелось выйти от страха за себя и от ужаса перед тем, что он сейчас делает. «Она баба!» — доверительным тоном произнес Глеб. «В ней силы нет, дело плевое. Одна минута — и ты свободен». Но его тон не мог обмануть Шварца. Глаза Глеба выдавали. «Зверь, пощады от него не жди!» Глеб кивнул охраннику. Тот снял наручники с запястья Шварца. «Иди», — сказал Шварцу Глеб. Шварц не сдвинулся с места. «Мы здесь никого не уговариваем», — сказал Глеб. И дальше уже должна была последовать команда охранникам. Убьют они Шварца и глазом не моргнут, а потом и папу эту. Раз решили, ей все равно не жить». «Хоть Шварц ее убьет, хоть эти, какая ей разница?» «Для нее конец один. А у Шварца еще выбор есть. Пока!» «Он решился. Я пойду», — сказал хрипло. Его выпустили из машины. Он пошел медленно, оттягивая страшный миг. Глеб, глядя ему вслед сквозь стекло машины, тронул за плечо охранника, сказал, «Когда он бабу эту грохнет, займись им. Он нам не нужен. А потом с бабой до конца разберись». «Сам он прилично дело вряд ли сделает. Кишка тонка». Шварц уже нагнал Нину Петровну. Она, услышав скрип снега под его ногами, обернулась, но не успела ничего сказать. Шварц цепился в ее шею, давил, что было сил. Женщина хрипела и билась в его руках. Она отчаянно сражалась за свою жизнь и сильно расцарапала Шварцу лицо. Он уворачивался и зло матерился. Смог, наконец, свалить несчастную на снег, и теперь ему было сподручнее действовать. Он прижимал жертву к земле. Нина Петровна уже почти не сопротивлялась. Потом она затихла. Шварц понял, что дело сделано, испуганно отпрянул. К нему приближался один из охранников Лисицына. «Шеф сказал, чтобы я подсобил тебя», – произнес охранник. Подошел и силы вогнал нож в грудь Шварцу. шварц устоял на ногах. «Ты чего?» – спросил он изумленно. Вместо ответа охранник ударил его еще раз. Тогда Шварц упал. Глеб видел происходящее, сидя в «Жигулях». Он сидел сзади, а впереди за рулем был второй охранник. Он тоже все видел и сидел так неподвижно, будто не живой был, а вылепленный из воска. В его застывшее от воскового правдоподобия затылок Глеб в упор выстрелил из травматического пистолета. Парень без чувств рухнул на рулевое колесо. Хорошо еще, что не сработал звуковой сигнал. Глеб вышел из машины. Второй охранник, разобравшись со Шварцем, уже направлялся к неподвижной женщине. Глеб дождался, пока он добьет Нину ножом, после чего и второму охраннику выстрелил в голову. Потом Глеб погрузил убитых и покалеченных в «Жигули», доехал до ближайшего леса, где свернул с шоссе на лесную дорогу. Ноябрьский снег был неглубок, и Глеб смог заехать достаточно далеко вглубь леса, застряв уже на протеке, где на открытом месте снега намело. Из канистры он вылил в салон 20 литров бензина, бросил туда горящую зажигалку. Полыхнуло так, что Глеб покатился от машины кубарем, побежал в испуге прочь. Он долго выбирался через лес к шоссе, стало уже совсем темно. Только теперь он понял, как далеко оставил свою машину и до нее ему идти несколько часов, не иначе. кроме потемкина иаягородцева других постояльцев в монастырской избе не было утренние паломники помолившись разъехались других можно было ожидать не ранее завтрашнего утра, когда по близлежащей трассе пройдет первый рейсовый автобус. Китайгородцев и потемкин заняли разные комнаты а ту же на китайгородцев отказался не до еды лег на скрипучую кровать не раздеваясь и не зажигая света разглядывал небеный струганных досок потолок. В полной тишине, царящей в доме, он услышал, как зазвонил мобильник в комнате Потемкина. Как Потемкин что-то отвечает. Потом шаги. «Анатолий!» Китай-городцев встрепенулся. «Я ничего не понимаю», — признался Потемкин, протягивая ему свой мобильник. «Поговорите с ним, пожалуйста». «Алло!» — сказал в трубку Китай-городцев. — мужской голос. «Это Алексей, мы с вами встречали вчера калуге, вы помните? Вы мне визитку гипнотизера подарили». «А, да-да». — протянул Китай-Городцев. — Сын Нины Петровны. — У меня вашего телефона не было, так я на этот. — Это неважно, что случилось. — Где моя мама? — Я не знаю. — Вы сейчас где? — В монастыре. — Правильно, — сказала Алёша. — И мама мне в записке написала, что поехала в монастырь. Она с вами? — Нет. — Как нет? — сердито спросил Алёша. Это был вопрос человека, который понимает, что ему беспардонно лгут. — Дайте маме трубку. — Её здесь нет, — сказал Китай-Городцев. — Поверь мне. и почему-то решил, что она со мной. Она написала «Едем в монастырь». Не едет, а едем, она не одна. Она не собиралась ехать. И если она так внезапно сорвалась, не предупредила меня, значит, кто-то ее туда увез». Подразумевалось, что Китай-Городцев. «Ее здесь нет», — сказал Китай-Городцев. «Я обращусь в милицию». «Это твое право. Вас найдут». «Я не прячусь, поверь. Тут есть гостиница такая для паломников. И мама там? Ну как ему объяснить?» «Что такое сказать, чтобы он поверил?» 16 ноября китай открыл глаза и увидел Потемкина. «Доброе утро!» – сказал Потемкин. «Утро!» За окном было серо, ночь прошла. «Какое число?» – спросил китай хриплым голосом. 16 после паузы ответил Потемкин. Их взгляды встретились. Потемкин не выдержал и отвел глаза. На улице Китогородцев растерся снегом, как Михаил делал это ровно сутки назад. Потемкин наблюдал за происходящим из окна. Китогородцев обнаружил это, и ему было неприятно. Он вернулся в дом. «Будем уезжать». «Куда?» — спросил Потемкин. Китогородцев пожал плечами в ответ. Он не знал, да и какая ему в сущности разница. В самой большой комнате, где и печь была самая большая в этом доме, паломники обычно трапезничали. Китогородцев заглянул в холодильник. Несколько банок тушенки – вот и все запасы. На лавке у стены, прикрытой чистым полотенцем, нашелся хлеб. Немного зачерствел, но, тем не менее, выглядел аппетитно. Похоже было, что монастырской выпечки. Заводской хлеб таким не бывает. «Позавтракаем», – предложил Китогородцев. Ему хотелось жить по привычному распорядку, как будто сегодня был обычный день. Потемкин не возражал, поняв, наверное, что происходит в душе его спутника. Китай-городцев массивным ножом с широким лезвием вскрыл две банки с тушенкой, нарезал хлеб огромными кусками, пригласил к столу Потемкина. Еле молча, Китай-городцев мрачно разглядывал бревенчатую стену, что была напротив. Потемкин ковырял вилкой в банке и делал вид, что его это занятие чрезвычайно увлекает. Но он, в конце концов, не выдержал. «Я долго думал, Анатолий, Синочка! «Я не спал. Нам надо ехать к Михаилу». Китай-Городцев перестал разглядывать стену. «Зачем?» — спросил он. У Потемкина уже был готов ответ. Похоже, он действительно все обдумал. «Нам надо быть рядом с ним», — убежденно заговорил Потемкин. «Он враг Стасу. Стас враг ему. Он хочет, чтобы Стас был мертв». «Глеб», — поправил китай -Городцев. Пауза. Потемкин соображал. «А, ну да», — сказал он. «В общем, если у Михаила есть враг, тогда сам он от этого врага захочет держаться подальше, правильно? А мы рядом с ним и тоже получаемся подальше от этого врага». Логика в его словах была. «И потом я могу с этим Михаилом поговорить. Он сильный гипнотизер, не спорю. Но иногда достаточно просто по-человечески поговорить. Надо попробовать с ним договориться». «Бесполезно», — процедил сквозь зубы китай-городцев. надо», — жестко сказал Потемкин. «Ты руки не опускай». «А может, так и надо?» «Приклеиться к этому Михаилу, не выпускать его из виду, а там путь что будет?» Китай-Городцев не успел додумать эту мысль до конца, потому что хлопнула входная дверь. Потемкин вздрогнул. Китай-Городцев быстрым движением взял в руку нож. «Шаги!» Открылась дверь. Вошел человек, припорошенный снегом. всмотрелся потому что в комнате царил сумрак. За окнами еще не слишком разведнелось. Сказал «Здравствуйте вам!» Стянул шапку с головы. И только сейчас Китай-Городцев его признал. «Алеша, здравствуй!» Алексей приблизился. «Присаживайся», — пригласил китай -Городцев. «Где мама?» «Это твой знакомый?» — спросил Потемкин у китай -Городцева. Он такого страху натерпелся за последние несколько недель, что появление любого незнакомого персонажа рядом с собой воспринимал, похоже, как угрозу своей безопасности. «Да», — коротко ответил Китай-Городцев. «А какая мама?» — спросил Потемкин. Он ничего не понимал. — Это тот парень, который вам звонил вчера, — пояснил китай -Городцев. И неожиданно увидел растерянность во взгляде собеседника. Потемкин потерял нить разговора, как будто каждое новое объяснение ничего ему на самом деле не проясняло, а все больше его запутывало. — Я вам звонил? — удивленно спросил Алексей, глядя на Потемкина. — А вы кто? — Это Потемкин Иосиф Ильич. Запоздало представил гипнотизера китай -городцев. «Я тебе о нем рассказывал». Потемкин улыбнулся кривой улыбкой, утомленной славой знаменитости. «Потемкин?» — не поверил Алексей. «А что, не похож?» — невесело пошутил Китай-городцев. «Я заходил на сайт», — растерянно сказал Алеша. «Там в интернете есть фотографии Потемкина». Он замолчал, не зная, что дальше говорить. «Ведь очевидно, что у этого Потемкина с тем, которые на фотографиях в интернете, нет ничего общего». В мозгу Кита Городцева будто щелкнул какой-то рычажок. Он действовал автоматически, как робот. Нож лег в ладонь. Враг был на чеку. Хотел подняться. Нельзя ему позволить встать. Ножом в лежащую на столе ладонь врага. Нож через ладонь прошел словно сквозь лист бумаги. Пригвоздил руку к столу. Враг взвыл. Его правая рука под столом. опасно Бить в лицо, пока он в шоке. А в это время враг, превозмогая боль, вскинул правую руку. Травматический пистолет в руке. Стол опрокинуть на него. китай перевернул тяжеленный стол, как пятикилограммовый табурет. И вместе со столом опрокинулся на пол враг. Выстрел. Запоздал. Резиновая пуля зло чмокнула в потолок. А второго выстрела не было. китай налетел на своего врага и молотил кулаками его голову, превращая лицо в месиво. Очнулся он поздно. Поверженный враг лежал в луже крови. Китай-Городцев повел вокруг безумным взглядом. Увидел белое, как полотно, лицо алёши Тот обездвижил от ужаса. Даже не мог убежать. И когда забрызганный кровью Китай-Городцев обернул к нему свое страшное лицо, алёша не выдержал и заплакал. Он размазывал слезы по щекам и умолял. «Не убивайте меня, пожалуйста! Не надо! Я вас прошу, не убивайте!» «Он пришел», — сказал Потемкин. «Я спал. Он разбудил. Он сказал, что убьет меня. Я все ему рассказал, что знал. Простите. Он спрашивал меня еще. Он хотел знать, где Михаил. Я не мог объяснить. Я не помню, как называется тот населенный пункт. Он спросил, сможете ли показать вы. Я сказал, что вы наверняка сможете. Простите. Он сказал, что я должен заставить вас поверить в то, что он — это я. Я говорил ему, что это невозможно». Он сказал, что знает, как я однажды заставил мужа не узнавать жену. Это правда. Тот муж на сеансе думал, что его жена совсем другая женщина. Он целовал ее. Настоящая жена плакала. Это было. Еще он показал мне пистолет. Он меня ставил на колени и хотел убить. Я согласился. Простите. Я сказал ему, что можно погружать в транс во сне. Потом вы пробудитесь. Он будет рядом. И для вас он это буду я. Простите. Подтемки натрясло. То ли от страха перед Китайгородцевым, то ли от того, что он столько времени провел связанным в выстуженном багажнике автомобиля, то ли от вида неподвижного окровавленного тела на полу. Простите! Первое января. Через полтора месяца после убийства. Силохранитель Китайгородцев. Клиент хочет ехать на кладбище. Десять часов утра. Москва спит после безумной новогодней ночи. Праздник у людей. А у клиента горе. Что-то с кладбищем у него связано. Первого января в десять часов утра на кладбище. ёлы -палы. как несправедливо к некоторым людям жизнь. Настоящий босс. Я видел в офисе, как перед ним трясутся подчиненные. Буквально до обморока. При мне бухгалтер грохнулась. «Я лично ее в чувство приводил, потому что все растерялись. У него денег немерено. Он перед Новым годом подарки близким подбирал, так потраченная сумма могла бы составить счастье какой-нибудь красивой, но ужасно бедной африканской стране. Можно было бы сказать, что он состоялся и что он успешен, если бы он сейчас водку дома пил или в своей кровати спал. А не ехал бы на кладбище по, да неправдоподобие, пустым московским улицам. Ваганьковская, ворота заперты, вижу издалека». Подъезжаем. Принято. Ворота открываются. Въезжаем. Наши. Больше никого. Дорожка. Не расчищена. Следы от внедорожника. Вот внедорожник. Стоит Лапутин. Здесь. Выходим. Я первый. Дверца. Клиент. Осторожно, скользко. Почему не посыпали песком? Надо попенять Лапутину. Позже. Зато тропинку протоптали. Молодцы. Лапутин. Клиент. Потом я. Слева, справа. Наши контролируют. «Я их вижу. Кладбище пустынное. Одно удовольствие работать». «Ага, вот. Вокруг могилы снег вытоптали напрочь. Наши проверяли цветы. Клиенту в руки. Не смотреть в глаза. Скорбь». «Да, так вот насчет проверок. Котляковское кладбище всех научило. Взорвали прямо на могиле. Было много жертв. Теперь охрана не подпустит клиента к памятнику близко, пока не прозвонит все окрестные могилы». Кто тут у нас? Анастасия Игоревна, 30 лет с хвостиком. А он у нас Игорь, дочь, дата смерти 1 января. Как легко злодейка жизнь праздник превращая в сплошную непрекращающуюся скорбь. Семь лет назад у него праздника не было уже семь раз и никогда уже не будет. Справа наш приблизился, знак ему контролируй, понял, отошел, не расслабляться». Клиент без шапки. Застудится. Надеть, конечно, не заставишь. Хотя бы встать за ним так, чтобы прикрыть от ветра. Жена его в больнице. Совсем слабая она. Это после смерти дочери, конечно. Счастья нет. И никогда уже не будет. Мороз сегодня. Застудится. Надо все-таки сказать. Извините, пожалуйста, Игорь Александрович. Морозно. Шапку бы надели. Отойди. Хорошо, но Наталья Фроловна в больнице. Если вы, не дай бог, свяжете. Надел. а мог бы и наорать. Пронесло на этот раз всякое бывает. Цветы, розы. Положил прямо на снег. Красиво, но бесполезно. За эти семь лет цветов на могилу дочери переносил, наверное, больше, чем подарил ей за 30 лет ее короткой жизни. Горе. Первый, чисто. Шестой, чисто. Уменьшить громкость переговорника. Пятый, чисто. Четвертый, чисто. Надо отойти на несколько шагов. Клиенту будет спокойнее. Лопутин рядом с ним. «А мой переговорник будет не так слышно. Хотя перед мертвецами неудобно. Тихо у них было. А тут мы приехали. Простите, у нас работа. Сазонова Агриппина Ивановна. Мариев Филипп Александрович. Лисицын. И еще Лисицын. Свежая могила, высокий холмик и временный деревянный крест. Глеб Георгиевич. Тоже молодой, судя по датам. Недавно умер в ноябре». А рядом Георгий Александрович, этот генерал, отец и сын. Сын пережил отца на 10 лет, молодым ушел. Что может быть? Сердце? Или машина сбила? Да, жизнь короткая случилась до нелепости. Лисицын. Странно, что так притягивает взгляд. Глеб Георгиевич. Глеб Лисицын. Нет, никогда не знал такого. Может, в прежней жизни? Мы думаем, что ничего такого не бывает, оно свербит в груди, напоминает о том, что когда-то знал, потом забыл. Может, мы действительно проживаем много жизней, только потом не помним их? Можно ли заставить вспомнить каким-либо образом? Гипноз, допустим, погрузили тебя в транс, и ты вспомнил, кем был в прежней жизни. Надо у Потемкина спросить, если он не уехал на гастроли. Конец книги Читал Игорь Ященко